Роланд лежал на животе в кювете, наблюдая за волками глазом воображения и глазом интуиции, а не теми, что находились по сторонам носа. Волки находились между склоном, сбегающим к реке, и последним, разделяющим их холмом, мчались на полной скорости с развивающимися за спиной плащами. За холмом они могли находиться 7 секунд. 7 секунд, если продолжали бы скакать плотной колонной, и первые ряды не начали бы отрываться от последних. 7 секунд, если он правильно рассчитал скорость. Если правильно, у него будет 5 секунд, чтобы подать сигнал Джейку. Или 7. Если правильно, у них будут эти самые 5 секунд, чтобы пересечь дорогу. А если он ошибся, или остальные промедлят. Волки увидят или мужчину в кювете, или детей на дороге, или их всех. На таком расстоянии они не смогут применить оружие, но легче от этого не будет, потому что тщательно подготовленный план сорвется, и ударить из засады уже не удастся. Оптимальный вариант – остаться в кювете и предоставить детей своей судьбе. Черт, четверо подростков на проселке окончательно убедят волков в том, что остальные дети спрятаны в одной из заброшенных шахт. Хватит раздумий. Раздался в голове голос Корта. «Если решил действовать, червяк, это твой единственный шанс». Роланд скочил Прямо перед ним, за горкой валунов, обозначавшей поворот на проселок с восточной дороги, стояли Джейк и Бенни Слайтман, поддерживающие с обоих сторон Фрэнка Тавари. Роланд увидел, что у подростка окровавлена голова и ноги. Оставалось только гадать, что с ним случилось. Из-за его плеча выглядывала Фрэнсина. В это мгновение они выглядели не просто как близнецы, но как кафин-близнецы сросшиеся телами. Роланд махнул обеими руками. «Ко мне! Быстро! Ко мне!» И одновременно посмотрел на дорогу, уходящую к холму. Никаких волков. На несколько мгновений холм их отрезал. Джейк и Бенни перебежали через дорогу, таща на себе покалеченного подростка. Сапоги Фрэнка Тавери оставили свежие борозды на Агане. Роланду оставалось только надеяться, что волки не обратят внимания именно на эти две полосы, потому что свежих следов около съезда на проселок хватало. Девочка их даже обогнала. «Ложись!» — рявкнул Роланд, ухватил Френсину за плечо и буквально швырнул в кювет. «Ложись! Ложись! Ложись!» Он упал рядом с ней, Джейк на него. Роланд почувствовал спиной, как бешено колотилось сердце мальчика. Топот копыт нарастал с каждой секундой. Увидели их всадники, скакавшие впереди? Узнать невозможно, но очень скоро им предстояло получить ответ на этот вопрос. А пока оставалось только одно – следовать намеченному плану. Разместить и в без того тесном окопе трех лишних человек. Но если бы волки увидели, как Джейк и остальные перебегали дорогу, их всех бы уничтожили до того, как они успели бы выстрелить или бросить тарелку. Впрочем, времени тревожиться об этом не было. У них оставалась минута, может и 40 секунд, которые стремительно таяли. «Слезь с меня и в укрытие», — бросил он Джейку. «Быстро!» Тяжесть исчезла с его спины. Джейк ящерицей скользнул в окоп. «Ты следующий, Фрэнк Тавери, и чтобы ни звука. Через две-три минуты можешь орать, сколько влезет, но сейчас держи рот на замке. Это относится ко всем вам». «Я буду молчать», — прохрипел мальчик. Бенни и сестра Фрэнка кивнули. «В какой-то момент мы встанем и начнем стрелять!» – предупредил Роланд. «Вы трое! Фрэнк, Франсина, Бенни! Останетесь лежать! Лежать на дне!» Он помолчал. «Если хотите жить, не мешайте нам! Не попадайтесь под руку!»